Глава 30. На темно-коричневой плитке полулежал сережка. Рядом сидел виляющий хвостом рамик. Около пса сверкала тщательно вылизанная миска, в которой я смешивала отпугиватель. Юлечка хлопала мужа по щекам, издавая одновременно громкий крик. «Я испугалась! Что случилось?» «Не знаю!» — простонала Юля. Серега начал расшнуровывать кроссовки, присел на корточки. Тут Рамик лапой выгнал из-под ботиночницы эту хрень, облизал ее, посмотрел на сережку и все свалился на пол. «Рамик вроде нормально выглядит», — пробормотала я. «Не пёс упал, а мой муж!» — обозлилась Юля. «Вечно ты лампа глупости несёшь!» «Хочешь сказать, что Сережка испугался двортерьера, изумился до обморока?» собака глянула на хозяина и тот лишился чувств он рыгнул простонал серега открывая глаза я снимал кроссовки лицо оказалось около пасти рамика. тут вдруг разинул пасть о, -о, -о, о лучше не вспоминать иначе я опять уйду в астрал лампа что он сожрал нереальная вонь я схватила вылизанную до блеска миску и начала медленно пятиться к кухне, бубня на ходу. «Почему ты у меня, спрашиваешь? Лично я не воняю. Поговори с Рамиком, авось признается». Воспользовавшись тем, что Юля занялась мужем, я юркнула в свою спальню и забилась под одеяло. Теперь понятно, каким образом действует мазь. На рамах и косяках смесь завоняла нестерпимо. Вон как заколбасила и Юлю, и Серегу. «Даже мне плохо». Хотя, по идее, я давно должна привыкнуть к смраду. Наверное, все просто. Всадники обладают обостренным обонянием. Зря кое-кто полагает, что запах — это ерунда. Вовка Костин в свое время решил заняться боксом и записался в секцию. Но больше одного раза он в зал не пошел. Знаете почему? Из-за лени? Ну, она тоже сыграла некоторую роль — Только основная причина крылась в другом. От боксеров так ужасно несло потом, что наш великий сыщик позорно убежал прочь. Учтите, Вовка не принадлежит к породе людей, обладающих тонким обонянием. Но оказывается, на свете существует амбре, доставшая и майора. Слегка успокоенная, я попыталась задремать. И вдруг услышала тихий скрип. Меня охватил ужас, тело заколотило в ознобе, но тут, слава богу, я увидела мулю, прошмыгивающую в спальню. Жуткий звук издали дверные петли. Я попыталась расслабиться, но ничего не получилось. ш зашуршало у окна. Я села и снова затряслась, но тревога опять оказалась ложной. Это Рэйчел нашла конфетный фантик. Решив не дергаться по любому поводу, я решительно встала на цыпочках, сбегала в чулан, вынула оттуда бейсбольную биту и вновь забралась под тёплое одеяло. Бита лежала под рукой. Наличие оружия успокаивало. Пусть хихикающие всадники смерти являются посланниками из нематериального мира, только думается, если треснуть их по башке спортивным инвентарём — Да еще таким, с железной окантовкой. Мало им не покажется. Неожиданно на душе стало спокойно. Для пущей безопасности я обняла биту и мирно задремала. Хи-хи-хи. Пролетела по комнате. Сон улетел прочь. Хи-хи-хи. Мурашки размером со слона побежали по спине. Хи-хи-хи. Я окаменела. Хи-хи-хи. Глаза открылись, и в слабом мерцании лунного света я увидела на фоне окна черную фигуру, облаченную в плащ с капюшоном. Рука вцепилась в биту, я попыталась стряхнуть оцепенение. Хи-хи-хи. Всадник медленно брел по комнате. Я притаилась в постели. Ужас прошел. Появилась твердая уверенность. «Я буду до конца бороться за свою жизнь». «Нет никакого смысла дрожать?» «Это глупо. Умирать надо с гордо поднятой головой, а не стоя на коленях». Сейчас всадник подкрадется к кровати. Он абсолютно уверен, что на подушке лежит голова слабой беззащитной женщины, которая забьется в истерике». Но гад ошибается. Под одеялом спрятана бейсбольная бита. Дешево свою жизнь не отдам. Ну-ка, пусть наклонится. Тут я как шандарахну его по кумполу. Сквозь приоткрытые глаза я внимательно следила за чудовищем. Но призрак не пошел к постели. Он открыл шкаф и начал перебирать вешалки. «Хи-хи-хи!» — -хи, полетела от гардероба. И тут я поняла, что задумала нечисть. Совсем недавно Кирюша читал книгу с восхитительным названием «Крыса с пулеметом». Произведение произвело такое впечатление на мальчика, что он начал зачитывать нам вслух отрывки. С одной стороны, я порадовалась — Кирюша отвлекся от компьютера и обратил внимание на художественную литературу. С другой впала в тоску. Слушать текст было выше моих сил. Бесконечные описания жестоких битв, которые вела крыса с внеземным разумом, утомляли. Впрочем, ни одна я осталась недовольна романом. Лизавета после очередного чтения вслух вскочила и гневно воскликнув, «Есть печатное издание, к которым ни одна женщина и пальцем не прикоснется. Сам наслаждайся рассказами об умирающих в муках крысятах!» Вылетело вон из столовой. Так вот, в том повествовании описывалось нечто. Оно одевалось в человеческую одежду, косило под землянина и жестоко расправлялось с наивными людьми, завязавшими с оборотнем дружбу. Вдруг в моей душе зашевелились какие-то смутные подозрения. Книга, фантастика, чудище. Но тут опять послышалось «Хи-хи-хи». Я вздрогнула и обомлела. Нечисть вытащила из гардероба мои черные джинсы. Я давно не надеваю их, они стали мне чуть великоваты. И не возражала бы пожила Юля или Катюша забрать вещь. Но спокойно наблюдать, как шмотку тырит посланец смерти, я не собиралась. Беззвучно вскочив с кровати, я на цыпочках подкралась к фантому, подняла бейсбольную биту и опустила ему на голову. Но в тот самый момент, когда окантованная железом деревяшка должна была коснуться темечка урода, тот резко шагнул вправо. Бита со всего размаха опустилась на открытую дверцу шкафа. Хлипкая панель из ДСП треснула, существо в плаще завизжало и ломанулось в шкаф. «Врешь!» — в азарте завопила я. «Не уйдешь!» Забыв об осторожности, я, сжав покрепче биту, шандарахнула ею по плащу с капюшоном, который вжался в заднюю панель. Меткость не является моим главным качеством, а оборотень оказался вертким. Бита попала в стену. В ней образовалась дыра, из которой вдруг ударил луч света. Всадник, а всем известно, что посланцы дьявола боятся солнца, завизжал, словно стадо попавших под телегу поросят. Продолжая издавать неистовые звуки, нечисть попыталась удрать, но я решила окончательно избавиться от нее». Когда речь идет о любимых, пусть даже и давно ненужных джинсах, я становлюсь фурией. Попросите по-хорошему, и я легко расстанусь со шмотками. Но коли вы решили спереть их, то пеняйте на себя, пощады не будет. Несколько минут мы боролись, путаясь в свисающих с брюках. Затем случилось невероятное... Задняя стенка шкафа с грохотом упала, и я, как героиня книги «Лев колдуньи и плотяной шкаф», оказалась в другом измерении. Больно стукнувшись спиной, несчастная лампа вывалилась на не слишком чистый паркет чужой комнаты. Сбоку стоял диван, на нем, прикрывшись простыней, тряслась симпатичная блондинка. «Вы кто?» — заорала я. «Лена!» — заблеяла девушка. «Кто?» — тупо повторила я, пытаясь понять, каким образом в моем шифоньере очутилась чужая спальня. «Я... я... я... Лена! Лена! Здрасте!» — забормотала блондиночка. «Только не убивайте! Он сам захотел!» Я попыталась встать. а, -а, -а, -а, -а — закричала Лена. «Не орите!» «Я вам ничего не сделаю!» «Случайно сюда попала!» «А зачем вам бита?» Прошептала блондинка. И тут до меня дошла суть произошедшего. Квартира Костина вплотную прилегает к нашей. Моя спальня и комната Вовки имеют общую стену. Но она не капитальная и даже не кирпичная, а гипсокартонная. «Почему такая хлипкая?» «Да просто!» Мы коренным образом перестроили жилплощадь. Ну зачем мне 30-метровая спальня? А именно столько квадратов имела эта комната до переделки. У Вовки же был 12-метровый симбиоз спальня-гостиная-кабинет. На семейном совете мы решили сократить мою светелку и расширить пенал Костина. Лишних денег у нас не водится, поэтому мы сэкономили. Где могли, разделили пространство гипсокартоном. Получилось здорово. В мою спальню заказали шкаф, который гасит звуки. Вот только задняя панель гардероба и возведенная перегородка сейчас не выдержали ударов битой. Но, с другой стороны, они и не были на это рассчитаны. Я вкатилась в квартиру Костина, а на диване сидит, видимо, его любовница. Ну и ну. Мы не знали, что Вовка завел даму сердца. Нам он ни словом не обмолвился о Лене. Хотя майор и не должен обо всем докладывать ближайшим приятелям. Мы хоть и ведем общее хозяйство, но друг другу под одеяло нос не суем. Я попыталась улыбнуться. Но от волнения на лице, очевидно, появилась гримаса. Лена перепугалась еще больше. «Это он сам! Лично! Я не знала! Не слышала про жену! Он меня обманул!» Заорала девушка и, схватив большое одеяло, закуталась в него целиком. Обнажилась до сих пор прикрытая перинкой голая мужская фигура. Я кашлянула. «Извини, я не хотела. Это случайно вышло». Мужчина взвизгнул, швырнул чуть пониже живота подушку, сел и басом заорал. «Лампа!» Я икнула и уронила биту. Федька, Балагоев, ты как сюда попал? Эксперт растерянно ответил. Вовка нас пустил. Он сегодня занят, а нам с Ленкой негде того. В общем, дома Танька. Ты изменяешь жене, возмутилась я. А Костин тебе потакает? Ну, замямлил Федор, ну... И тут из дыры в стене Начали вылезать домочадцы. «Вот она!» — рыдала, одетая в банный халат Лиза, из-под глядя на меня. «Налетела! Чуть не убила!» «Ты зачем напала на Лизавету?» — грозно спросила Юлечка. Потом увидела Балагоева и приветливо кивнула. «Привет, Федь! Давно не виделись!» «Здрасте!» — ошарашенно ответил эксперт, наблюдая за нами. «Так это была ты?» «Ахнула я, в халате с капюшоном на голове!» «Ага!» — хныкала девочка. «Какого черта ты полезла в мой шкаф?» «Хотела джинсы взять, черные!» — стонала Лиза. «Все равно ты их не носишь, а мне они под новый свитер супер как подойдут!» «Привет, Федя!» «Здрасте!» — повторил Балагоев. Лена высунула из-под одеяла бледное личико, И принялась наблюдать за нами. Но мне было не до застигнутой, не вовремя парочки. Нельзя было утром прийти. Все равно мне не спалось, а ты с дубиной. Хорошо, что не убила. Офигеть можно! Зло пробормотал Серега, пролезая сквозь дыру. Здорово, Федь! Здрасте! Кивнул эксперт. Что у нас случилось? Начал допрос Сережка. «Она от того! Стенка, шкаф!» Начали, перебивая друг друга, объяснять ситуацию Юлечка и Лиза. «Супер вышла, Заорали из моей спальни. И в квартиру Костина прыгнул Кирюша. «Вау! Федя!» «Здрасте!» Привычно отозвался Балагоев. Из пролома горохом посыпались собаки. Мопсихи запрыгнули на диван и начали выражать любовь к эксперту. Лена завизжала. «Ты не бойся», — попыталась я успокоить блондинку. «Они тихие». — прозаикалась Лена, с ужасом глядя, как многокилограммовая туша Рэйчел штурмует диван. «Ой, мама! Ну зачем я согласилась сюда приехать?» На секунду в моей душе шевельнулась жалость к Лене. Вот бедняжка, Решила весело провести ночь с мужчиной, а тут обвалилась стена, из дырки выскакивают люди вперемешку с собаками. Не у всякой психика выдержит. Лена еще молодец, не впала в истерику. Я уже собралась предложить блондинке чаю, но мне вспомнилась тихая, вечно беременная Танечка, жена Балагоева. И хорошее отношение к Лене испарилось без следа. Черт с ним, с Федькой! На свете нет верных мужей, бывают непойманные». «Но Елена...» «Если становишься любовницей женатого мужчины, отца троих детей, и идёшь с ним в чужую квартиру, то будь готова к неприятным приключениям», — прошипела я. «Слышь, лампуша!» — залебезил Балагоев. «Не говори, Таньки!» «О чем? издевательски поинтересовалась я. «Ну...» Промямлил Казанова. Я подумаю над твоим предложением. Пожалуйста, у нас дети. Раньше следовало о сыновьях думать. Ну, лампа, Ленка, просто так, для тонуса, ничего серьезного, загундосил Федор. Блондинка быстро заморгала, а эксперт продолжил. Залезь в мой портфель. Зачем? насторожилась я. Помнишь, ты фотку приносила? Просила с заставкой на телефоне сравнить. «Ну», — заинтересовалась я, — «забери снимок». Я схватила кейс и вытащила из него фото. В комнате отчего-то стало прохладней. Милая девушка беспомощным неживым взглядом смотрела на меня. Если бы она не была запечатлена сидящей на кровати, можно было принять несчастную за труп. Такое каменное выражение застыло на ее симпатичной мордашке. Коротко стриженные волосы стояли дыбом. Тело окутывал жуткий больничный халат. На ногах красовались отвратительные тапки, какие выдают в муниципальных клиниках неимущим бомжам. Сбоку, возле правого уха, чернела большая темная родинка. «На телефоне и на фотке одно лицо», — живо сказал Фёдор. — Видишь, я тебе помог, а ты ничего не говори, Танке. Значит, Ленка просто так, ничего серьезного, взвыла блондинка и начала лупить Балагоева кулаками. Я полезла назад в свою спальню. — Похоже, поспать уже не удастся. Лучше поеду в Михайлова. Хорошо, что сумела удержать язык за зубами и ни словом не обмолвилась... о хихикающих всадниках смерти. Пусть уж домашние лучше считают меня идиоткой, стерегущей свой шкаф с бейсбольной битой в руках, чем узнают о посланцах иного мира. Во-первых, я не хочу пугать людей. А во-вторых, мне никто не поверит. Быстренько вызовут врача и госпитализируют в Кащенко. Одна из старейших московских психиатрических лечебниц. Объясняй потом про мерзкое хи-хи-хи, которое я слышу уже не первую ночь. Психиатры очень подозрительны и крайне недоверчивы. Они никогда не воспринимают всерьез слова пациентов.